Глава 5. Нынче Малина предпочитала комфорт, что подтверждали ее шикарные апартаменты в ультрасовременной высотке. Бежевый ковер от Старка в гостиной хорошо гармонировал с вертикальными льняными жалюзи. Пейзовский кофейный столик из светлого дуба с тонированным стеклом стоял перед диваном с мягкими замшевыми подушками из Clarence House. Подлинные крыл Колдера, равно как и масляный холст Роя Лихтенштейна, украшали спальню. Раздвижные во всю стену окна столовой выходили во внутренний дворик с небольшим садом и видом на гавань. Нэнси вполне могла бы жить и в другом месте с размерной ее зарплате, но уже давно она получила доступ к деньгам отца. Эти деньги он заработал честно, Что же мешало ими пользоваться? Ничего. Тем не менее, Нэнси не хотела, чтобы её коллеги знали о том, в какой роскоши она живёт, и поэтому домой никого из них не приводила. Расхаживая по квартире, и готовясь ко сну, Нэнси положила кассеты и ветты возле своего стереомагнитофона, чтобы послушать их утром. Войдя в квартиру несколько минут назад, она включила радиоприемник, который держала настроенным на музыкальную станцию. Чистя в ванной зубы, она краешком уха услышала, что музыка прервалась для сводки новостей. Вашингтоне нарастает уныние в связи с приближающимся нефтяным кризисом. Госсекретарь прибыл в Саудовскую Аравию для возобновления переговоров. Вчера поздно вечером сенат одобрил увеличение предела государственного долга. Кремль снова объявила о шпионаже со стороны западных журналистов. Местные новости. Новые обвинения городских властей в коррупции. Плата за автобусные и скоростные перевозки наверняка увеличится после повышения заработной платы. Полиция просит оказать помощь в опознании тела молодой женщины, предположительно покончившей с собой и обнаруженной сегодня днем на одиноком холме. Осколки бомбы на месте. Хотя тело сильно искалечено, на одной руке женщина недостает двух пальцев, и имеются другие повреждения, предположительно от более раннего ранения. Нэнси выронила зубную щетку. Она действительно это слышала или ей показалось? Нэнси собралась было позвонить на радиостанцию, чтобы ей подтвердили последнюю новость, но потом поняла, что это ни к чему. Она расслышала достаточно, чтобы догадаться, что речь идет... о Обыветти. О, Боже. Нэнси позволила девочке уйти, не догнала ее. Могла ли она помочь? И что означало, сказанная веттой: "Я больше не боюсь"? Теперь становилось ясно. А она до сих пор не прослушала пленки. Нэнси вдруг насторожилась. Усталость как рукой сняла. Она накинула кимоно, включила свет в комнате и вставила первую кассету в магнитофон. Вначале последовала пауза, во время которой Нэнси расположилась в кресле, положила на колени блокнот и приготовила карандаш. Затем послышался неуверенный голос Сиветты. С первых же слов Нэнси выпрямилась и сосредоточилась. Это о друзьях свободы. Во всех этих взрывах и убийствах. Где находятся друзья свободы на Croker's стрит 117. Руководитель Георгос Арчимболд. У него есть среднее имя Уинслоу. Он любит его употреблять. Я женщина Георгоса. Я тоже была с ними. Также и Дэви Бёрцинг. Он приносит деньги на покупку взрывчатки и других вещей. Нэнси раскрыла рот. Дрожь прошла по всему её телу. Карандаш застрочил. Затем послышались два мужских голоса. Один из них принадлежал, по-видимому, Георгасу, о котором мы ведь рассказывала, другой Дэйви Бёрцингу. Первая сторона первой кассеты закончилась. На магнитофоне Нэнси сработал автоматический переворот и началась вторая сторона. Снова голос Ветты. Она писала ночь на холме Блиссмилфилда: взрыв под станцией, убийство двух охранников. Волнение Нэнси нарастало. И с трудом верила что прямо сейчас у нее в руках самая грандиозная сенсация за всю ее карьеру и только у нее одной. Она слушала дальше, продолжая записывать. Опять Георгас и Бёрцинг. Они что-то обсуждали, о чём-то договаривались. Отель Христофор Колумб, бомбы, замаскированные под огнетушители, красный пикап, служба противопожарной безопасности, второй день съезда Национального института энергетики, три часа утра. Кожа Нэнси покрылась мурашками. Она быстро мысленно прикинула Взглянула на часы и бросилась к телефону. Сенсация, статья, всё отошло на второй план. Только бы успеть. Дрожащей рукой она набирала 911.